Билли и Ванья вошли в здание, и возле табло с расписанием прибытия и отправления самолетов увидели Торкеля с Урсулы. Рядом с ними стояла какая-то женщина. Молодая, лет двадцати пяти. Высокая, выше Ванья, за сто восемьдесят. Длинные каштановые волосы, собранный в простой хвост. Узкое, продолговатое лицо, ярко-голубые живые глаза, которые обратились к Билли и Ванье, когда Торкель поднял руку и помахал им. После приветствия и объятий Торкиль повернулся к высокой женщине, которая улыбаясь стояла чуть в стороне. Это Енифер, о которой я говорил. Она прилетит с нами. Ваня протянула руку. Привет, Ваня. Енифер. Мы же виделись. Да, правда? Да, в Гравиоме карьере в Брух я обнаружила сгоревшую машину, которая вас заинтересовала. Ну, конечно. Ваня мысленно кивнула. Она не вспомнила Енифер отчасти потому, что та была просто полицейским, докладывавшим им о ситуации в течение секунд 30. Но отчасти потому, что Анжела сильно пыталась забыть тот день. Тогда было невыносимо жарко, она мучилась похмельем, злилась и заявила Билли, что как полицейский, она лучше него, что чуть не испортила их отношения и не расколола группу. Потом они об этом поговорили, она и Билли. На чистоту. Но порой в Анье все-таки возникало ощущение, что они так и не вернулись к тем отношениям, которые у них были до этого дня, в гравиевом карьере Бру. «Вы нашли мальчика?» — поинтересовался Билли, когда тоже пожал руку новенькой. «Ты о чем? Вы разве не искали пропавшего мальчика, когда ты обнаружила машину?» «Да, Лукас и Рюда нашли. Он отправился в маленький поход и заблудился». Йеннифер улыбнулась Билли. Вот человек, который в отличие от Вани, помнит и её, и что она делала, когда они виделись, человек, который обратил на неё внимание. Биль улыбнулся в ответ. Ваня отступила на шаг. Когда Торкиль рассказал, что собирается взять с собой новенькую потенциального заместителя, Ваня не предполагала, что та окажется настолько молоденькой. Когда она улыбается, то выглядит ещё моложе, отметила Ваня. Исчезают чуть суровые черточки вокруг глаз. и она производит более расслабленное впечатление. Неужели такая молодая и неопытная девушка действительно может ее заменить? Как Торкель себе это представляет? Неужели ее роль в команде так невелика? Разумеется, нет. Но она собирается в США, поэтому Йеннифер здесь». На самом деле Ване радовало, что Торкиль уже подобрал заместителя. Это свидетельствовало о том, что он уверен в её победе, что ему надо заботиться о своих подопечных. По правде говоря, когда Ваня попала к Торкилю, она тоже была довольно молодой и неопытной, хотя и не столь молодой. Из раздумий её вырвала брошенная Урсулой фраза: "Ну вот, спокойствию конец". Ваня повернулась к дверям и увидела, что к ним направляется Себастьян с радостной и немного самодовольной улыбкой на губах. С улыбкой, которая несколько недель назад вывела бы ее из себя, но которую теперь она просто отметила. «Насколько я понимаю, вы ждете меня?» — сказал он, поставил чемодан и обнял Ванью. «Приятно тебя снова видеть». «Мне тоже». Билли смотрел на них во все глаза — Он никак не мог до конца разобраться в их отношениях. Хотя нет, одной ему было ясно: Ваня приняла Себастьяна после того, как тот предложил Хинде взять его в заложники вместо неё. Это Billy понять мог. Но существовало ещё кое-что другое. Эдвард Хинде приказывал убивать только женщин, которые вступали с Себастьяном в сексуальные отношения. Но Billy обнаружил, что мать Вани присутствовала в списке потенциальных жертв. Значит, Себастьян, несомненно, когда-то спал с Анной Эриксон. Находясь под следствием, Билли немного покопался в этом, но особенно далеко не продвинулся. Было, в принципе, невозможно узнать, где и когда это в таком случае происходило, и под конец он почувствовал, что копается в грязном белье, пытаясь разузнать побольше о сексуальной жизни матери своей коллеги. Если Анна Эриксон изменяет или изменила мужу с Себастьяном... Едва ли его дело в этом разбираться. Конечно, его немного занимал вопрос, так же ли по-дружески, как сейчас Ванья стала бы относиться к Себастьюну, узнай она об этом. Но Билли не собирался ей ничего рассказывать. Им не хотелось снова рисковать уже слегка подпорченной дружбой с Ваньей. «Извините, что опоздал, покончу с приветствиями», — сказал Себастьян. «Я ждал слесаря по замкам». Неужели ты захлопнул дверь и не мог попасть в квартиру? Поинтересовалась Урсула, и Себастьян показалось, что она улыбается с некоторой надеждой. Нет. Он снова повернулся к Енифер с тёплой улыбкой. Значит, тебя зовут Енифер. Да. Хольмгрен. Коротко кивнув, Себастьян повторил её имя. Хм. Торкель увидел, как Урсула закатила глаза и обратился к Себастьяну. Можно с тобой немного поговорить? Не дожидаясь ответа, он взял Себастьяна под руку и оттащил его шагов на 10 в сторону. "Я запрещаю тебе с ней спать", тихо, но очень отчётливо сказал он, когда они оказались вне пределов слышимости. Себастьян быстро взглянул через плечо Торкеля на остальную компанию. Женнифер разговаривала с Билл и Урсула с неприязнью посмотрела Себастьяну в глаза, вероятно, вычислила, что говорит Торкель. Себастьян улыбнулся ей. Думаешь, она захочется мной спать? спросил он, переводя взгляд обратно на Торкеля. Нет, не думаю, но ты обладаешь странным талантом заманивать женщин в постель. А тут не смей даже пытаться. О'кей? Торкель умолк, встретился с Себастьяном взглядом. О'кей. С ходу? Слишком легко. У него внезапно возникло ощущение, что он, возможно, только усугубил ситуацию. Если говорить Себастьяну, что он должен делать, то он чаще всего делает прямо противоположное. Себастьян не в силах позволить кому-либо собой командовать. Может от того, что Торкиль ему запретил, Енифер стала его интересовать ещё больше. Риск существует, даже вполне вероятно, что так и есть. Я не шучу, выразительно сказал он. Я тебя сразу выставлю Торкли продолжал смотреть ему в глаза. Он надеялся, что радость Себастьяна от того, что его снова пригласили, перевесит его потребность действовать вопреки. Я понимаю. Ничего не будет. Ладно. Хорошо. Торкли развернулся, чтобы вернуться к остальным. Себастьян двинулся следом. Кстати, почему она с нами? Она, возможно, заменит Ваню. Себастьян остановился как вкопанный и схватил Торкли за руку, чрезчур крепко, чрезчур резко. Он сразу выпустил руку, как только Торкиль с недоумением обернулся. "Почему?" Себастьян изо всех сил старался не проявить слишком большого удивления и заинтересованности. "С какой стати? Куда деница Ваня? Она подала документы на учёбу в ФБР?" Слова Себастьян услышал, понял, что они, собственно, означают, но не мог толком их осознать. Не хотел в США Только и смог он выдавить. Фреберевич находится именно там. Да. Надолго? Когда же? Себастьян чувствовал, что у него пересохло в горле, и ему показалось, что его слова прозвучали просто слабым хрипом, наверное, потому что у него шумело в ушах. Торкель, похоже, не среагировал. Ну что бы? Да. На 3 года, начинается в январе. Торкель пошёл к стальным. Себастьян остался стоять на месте, его словно бы заклинило. 3 года. 3 года без неё. Когда он наконец сумел с ней сблизиться, он услышал своё имя снова, увидел, как остальные остановились на полпути к лестнице, ведущей к контролю безопасности. Они интересовались, собирается ли он лететь. Он двинулся вперёд, взял чемодан, телон на пути в Эмптланд мыслями в каком-то совершенно другом месте. Ленард Стрит выскочил из такси возле универмага Оленс напротив кафе Бальеро. Он на 5 минут опаздывал и опромечи бросился к переходу, где светофор уже переключался на зелёный. Кто-то из автомобилистов в сердцах загудел, но он даже не взглянув на него, побежал прямо к кафе, открыл тяжёлую дверь и вошёл. Внутри сладко пахло венскими булочками и молоком для кофе. Он стал оглядывать просторный зал, посетителей оказалось больше, чем он предполагал. Ей, по всей видимости, где-то между тридцатью пятью и сорока пятью. У нее два сына-подростка. Вот, собственно, все, что ему известно. Чуть поодаль со своего места поднялась и посмотрела на него женщина с черной шалью на голове. Робко сделала несколько шагов вперед. Тонкие руки и ноги, темные глаза и более смуглые, чем у большинства окружающих кожа. Это должна быть она». Она выбрала столик немного в стороне от остальных посетителей, в углу, откуда её почти не было видно. Шибека она слабо кивнула в ответ, он подошёл, протянул руку. "Здравствуйте. Я Ленардт". Она опять кивнула. Он видел, что ей явно неловко стоять в центре зала. Наверняка нервничает, заподозрил он. Ничего особенно странного, при встрече с ним большинство начинало нервничать. "Приятно познакомиться. Не возражаете, если мы посидим здесь?" Не возражаю, впервые ответила она. Вроде бы теперь она говорила с меньшим акцентом, чем ему показалось по телефону, и у неё стал немного более расслабленный вид, будто волнение слегка отпустило, когда она услышала собственный голос. Хотите кофе? Чай, пожалуйста. Хотя она почти не смотрела ему в глаза, она производила впечатление более сильной, чем он себе представлял. Во время разговора по телефону у него возник образ более подавленной женщины. Он пошел к кассе и купил чай, обычный кофе и две булочки с корицей. Ожидая заказа, он смотрел на нее. Она опять казалась напряженной. Руки на коленях, взгляд устремлен в пол. Получив кофе и чай, он вернулся к ней. Уселся напротив и протянул ей чашку. Решил сразу перейти к делу. «Вы нервничаете? Не надо. Это немного необычно. Я понимаю, но все просто». Я задам несколько вопросов о вашем муже, а вы постарайтесь ответить. Всё, что вы скажете, останется между нами. Она кивнула и, не отрывая взгляда от стола, решилась выпить глоток чаю. Леонард вынул блокнот, щёлкнул шариковой ручкой. Некоторые его коллеги записывали всё интервью на диктофон, но он предпочитал блокнот и ручку. Диктофон мог заставить людей больше нервничать. Он решительно отнимал у них возможность утверждать, что их неверно процитировали. Поэтому Ленарт указал, что они начинают осторожничать, цензурировать свои высказывания. Этого ему не хотелось. Надо было составить представление о Шибеки и потенциале её истории, оценить достоверность её слов и решить, стоит ли заниматься исчезновением её мужа или это тупик. В этом году Ленарт уже попадал в ряд тупиков и новых ему не хотелось. Начнём с вас. сказал он, поднося ручку к блокноту. Вы с мужем приехали в Швецию в конце 2001 года? Да, дети тоже. Им тогда было 2 и 4. Из Афганистана. Жибекка посмотрела на него, как легко у него получается. Будто они сели в самолёт и несколько часов спустя приземлились в Швеции. Её мысли на секунду перенеслись в лагерь в Пакистане, куда они бежали сперва. Повсюду вонь толчея и детский плач. Палатки ледяные ночью и душные днём. Хамит убеждавшая её в необходимости оттуда выбираться, двигаться дальше. Мужчины, которым они заплатили, чтобы те довезли их до Ирана. Жуткая поездка на грузовике через горы и каменные пустыни, слившаяся в единый дни и недели. Единственное, что она помнила, как сидит притиснутая к водительской кабине, держа в объятиях Эра и Михрана, боли в руках от того, что она так долго прижимала к себе сыновей. Вот, собственно, её единственное воспоминание о бегстве. Остальное неразбериха из разных картинок. Но боль ей не забыть никогда. Она слегка опустила руки, чтобы вдиться в том, что они больше не вернутся. Да, но сначала мы приехали в Грецию. Добрались до Греции, «Значит, вы хотите сказать, что первой страной-убежищем была Греция?» «Страна-убежище?» «Какое слово?» «Одно из первых, которое она выучила по-шведски». «Это первая страна в ЕС, до которой ты добрался, и первая же, куда тебя высылают перед отправкой домой». «Но потом вы переехали в Швецию», — не получив ответа, продолжил Ленард. Шебека кивнула. «У нас были здесь друзья и родственники». Поэтому Хамид хотел сюда, но политическое убежище вам не предоставили. Сначала нет, было много проблем. Она замолчала. Ленардт немного наклонился вперёд, уже сейчас может решиться, надо ли ему просто поблагодарить собеседницу и попрощаться или всё-таки нет. Хамид, наверное, так и не получил убежище. А вам и детям его предоставили только через несколько лет. После извещения мужа Шебеков вздохнула. Она уже знала, к чему идёт разговор, к чему он идёт каждый раз, к тому, что всегда говорили шведы в органах власти. Как она от этого устала. Он ещё здесь не потому, что ему не разрешили бы остаться, и не для того, чтобы нам разрешили остаться. Шебеко повысила голос и впервые за время разговора посмотрела Ленарто в глаза. Вы всегда говорите, что он ещё спает, но это неправда. Ленардт рассматривал её. Немного робкая и задумчивая женщина исчезла. Её глаза излучали силу. Ленарту показалось, что он видит силу её характера. Ему вдруг стало понятно её многолетняя борьба за мужа. Перед ним сидела женщина, которая никогда не сдается, невзирая на сопротивление. Я этого не говорю, но полиция и государственное миграционное управление утверждают, что Хамид исчез после встречи в государственном миграционном управлении, где он узнал, что вас, скорее всего, отправят обратно. Шебека почувствовала, что должна протестовать изо всех сил. Она покачала головой и сжала кулаки. «Они не знают Хамида». Он никогда бы не оставил нас, никогда бы не допустил, чтобы его дети росли без отца. Никогда. Произошло что-то другое. Шебека почти с мольбой смотрела на мужчину напротив, который немного помолчав, перестал записывать и взглянул на неё с искренним любопытством. Что же вы думаете, произошло? Не знаю. Но вы считаете, что это связано с тем мужчиной, с тем, что пришёл через неделю после исчезновения Хамида? Да. Вы подумали, что он полицейский? Он разговаривал как полицейский, но формы на нём не было. Именён он не сообщил? Шибека посмотрел на него вопросительно. Сообщил? Угу. Он не сказал, как его зовут. Нет. Значит, вы не представляете, откуда он был. Она покачала головой. Он спрашивал как полицейский, о чём он спрашивал? Шебека задумалась, с чего начать. Вопросов было так много. Все крутились вокруг Хамида и его кузена. Она посмотрела на сияющего перед ней мужчину и поняла, что от её слов сейчас многое зависит. Необходимо, чтобы он понял, что приходивший к нему домой швед в тёмной куртке имеет какое-то значение, что он важен. Он что-то искал, что-то, чего она не могла ему дать, даже если бы хотела. Он Спрашивал в основном о Хамиде, медленно проговорила она, и о Саиде, его кузене. Говорили ли они, куда собираются, взяли ли что-нибудь с собой, встречались ли с кем-нибудь перед тем, ездили ли они куда-нибудь в предыдущей неделе и еще, еще... Она остановилась посреди предложений, ее мысли постоянно возвращались к тому, второму, он... и швед в тёмной куртке, каким-то образом связанный с исчезновением Хамида, в этом она не сомневалась. Ещё о Осифе. Леонард взял ручку и записал имя. Кто это? Не знаю, он знал Саида. А Саид ещё сейчас одновременно с вашим мужем, она кивнула. Саид довольно много встречался с Осифом. Хамид он не нравился. Так он мне говорил. «Но вы никогда с этим Осифом не встречались и больше ничего о нем не слышали». «Ничего. Я пыталась, но так его и не нашла». Леннарда вдруг охватили сомнения. Женщина перед ним вызывала доверие. Он не видел никаких причин, зачем бы ей лгать. Она в течение долгого времени пытается выяснить, что случилось с мужем. Дольше, чем пытаются, если на самом деле знают ответ». Но хоть она и не знает, что произошло, не факт, что это дело окажется интересным для него и для редакции. Причины исчезновения может быть множество, они могут быть печальными и трагическими для семьи, но не представлять ценности для программы, журналистскими расследованиями или для телезрителей. Вместе с тем что-то в сидящей напротив женщине его привлекало. Что-то в этой истории не давало ему покоя. Не в рассказе женщины ему он верил, а в реакции властных структур, не столько в том, что они сказали, сколько в том, о чём они умалчали. Небольшие исследования, которые он провёл после получения письма, не дало особенных результатов. Напротив, начал он со звонка в государственное миграционное управление, его как обычно соединяли с рядом делопроизводителей, прежде чем он нашёл нужных людей. ему подтвердили, что Хамид пропал через несколько дней после встречи с ними и что они подозревают, что он просто скрывается. Никаких свежих сведений у них не имелось, последняя запись гласила, что они ждут полицейского расследования. Запись была занесена в августе 2003 года. С тех пор ничего не произошло, кроме того, что жена Хамида, Шибек-хан и двое её сыновей Эер и Михран В 2006 году получили вид на жительство. После этого Леонард позвонил в полицию. Ему рассказали, что следствие пришло к заключению, что мужчина, по всей видимости, исчез в связи с предстоящей депортацией, а от дальнейших комментариев отказались. Леонарда заинтересовало, почему. Ему удалось узнать, что дело имеет гриф «секретности». Именно по этой причине Леонард Стрит и сидел сейчас с Шебекой. Он не мог припомнить, чтобы уклонение от депортации когда-либо раньше снабжали грифом «секретности». Далее имелась история о Саиде Балхи, кузене Хамида, пропавшем одновременно с ним. Он приехал несколькими годами раньше и еще в 2000 году получил вид на жительство. Держал магазинчик на площади Фридхемсплан, где Хамид иногда подрабатывал. В ночь исчезновения в 2003 году Саид позвонил домой и сказал, что выезжает. Они закрыли магазин, заперли помещение и потом просто пропали. Жена Саида через несколько месяцев ждала первого ребёнка. Исчезать у него не было никаких причин вообще. Что-то вот этой истории не сходилось. Ленар чувствовал это всё сильнее. Он решил положиться на свой инстинкт. Хотя это потребует от редакции времени и ресурсов, изучить дело поподробнее не повредит. Шибека, мы возьмём эту историю в работу. Я ничего не обещаю, но мы по крайней мере начнём. Шебека просияла, она подскочила и чуть не разлила свой чай. Спасибо. Большое спасибо. Видя её неподдельную радость, Леонард не смог сдержать улыбки. Но «Ну, помните, сказал он. Я ничего не обещаю. Я знаю. Знаю, но я так долго ждала этого. Шебека успокоилась, осознала, что большинство пустителей смотрит на нее, и снова села, но радость продолжала бурлить у нее внутри и не давала ей сидеть спокойно. «Окей, нам предстоит много работы», — продолжил Ленард. «Мне нужен список всех ваших родственников и друзей, которые могут что-нибудь знать. Мне потребуются копии всех писем, которые вы посылали, и доверенность от вас, чтобы я мог заказать весь материал из органов власти. Потом...» «Нам надо будет сесть и обстоятельно обсудить все, что вы помните про то время, когда он исчез. Вы справитесь?» Он произнес много слов и очень быстро. Она уловила не все, но последний вопрос поняла. На него ответ она знала. «Я справлюсь со всем», — сказала она, глядя ему в глаза. И Ленард инстинктивно почувствовал, что это правда. «Я справлюсь со всем», — сказала она, глядя ему в глаза. Самолет взлетел вовремя и предполагалось, что он совершит посадку на 10 минут раньше времени, указанного в расписании. Сидевший около прохода Себастьян эту информацию не уловил. Правила безопасности на борту он тоже пропустил мимо ушей. Не имел никакого представления о расчётной продолжительности полёта и о погоде в Истарсунде. Он отмахнулся от предложенных стёрда с горячих напитков и ролла с ростбифом. Ванья уезжает на 3 года. Он не мог выбросить это из головы. Это не может быть правдой, не должно. Что делать? Он не знал, что лучше предпринять. Поехать вместе с ней или хотя бы вслед за ней? В Стокгольме и Швеции её ничто не держит, только Ванья. Ему хотелось находиться там же, где она, но он понимал, что это невозможно. Поехать следом за ней в США, она решит, что он сошёл с ума, это действительно безумие. Она с полным основанием снова начнёт его избегать, не доверять ему, ненавидеть его. такого допустить нельзя. Ваня шла в его сторону от туалета, расположенного в носу самолёта. Когда направлялась с ним, Себастьян Легонько коснулся её руки. Она остановилась. "Я слышал, ты подала документы на учёбу в ФБР?" "Да". В мгновение Себастьян задумался, не сказать ли, что он думает, откровенно попросить её не ездить, но подкрепить эту просьбу ему нечем. он не сможет ответить на её неизбежный вопрос почему как далеко ты продвинулась поинтересовался он зарождающейся надеждой что ей предстоит ещё много несколько трудных экзаменов сложных тестов с которыми она возможно не справится я сдала оружие из подготовку и письменные тесты а в выходные встречаюсь с этим персонм ридер столпы для психологической оценки ридер столпы идиот почти автоматически вырвалось у себастьяна Я знаю, что ты так считаешь, но я не просто считаю, он действительно идиот этот. Это такой же факт, как то, что земля круглая. Ваня улыбнулась ему. Он любил эту улыбку. В любом случае, думаю, всё прошло хорошо. Он достал ценку, и тогда, насколько я понимаю, остаются только несколько ролевых игр. Разумеется, прошло хорошо. Малюсенькая надежда, которую позволил себе Себастьян, сжалась и умерла. Разумеется, она выдержала все испытания, разумеется, её примут. Она самая лучшая. Она его дочь. Торкиль думает, что я всё пройду, продолжил Ваня. Поэтому он взял с собой Енифер. Да, он говорил. Ваня продолжал стоять в проходе, похоже, ожидая что-то ещё. Например, поздравляй или удачи. Но ничего не последовало. Начальник областной полиции Хедвик Хедман ждала их в зале прибытия. Она поприветствовала их и попросила прощения за то, что не смогла организовать им погоду получше. Получив багаж, они быстро проследовали за ней к ожидавшему их минивэну. Они покинули аэропорт и поехали вдоль озера Стуршон, пока не добрались до шоссе Е14. По пути к Стурльвон Хедвик рассказала им то немногое, что ей было известно. Одна горная туристка вышла на выступ, который, вероятно, подмыло дождём. Часть выступа оторвалась и обнажила скелет. Прибывшие на место полицейские начали раскапывать вокруг обнаруженных останков и наткнулись ещё на один череп. Когда они всё закончили, оказалось, что там было 6 трупов. Хедвик просмотрела все возможные регистры и архивы, не найдя за последние 50 лет никаких заявлений об исчезновении компаний из шести человек. Вам известно, сколько времени они там пролежали? Поинтересовался Торкиль. Нет, они все оставлены на месте в горах. Мы не начинали их исследовать, ждали вас. Урсула одобрительно кивнула. Слишком многие областные полицейские хотели показать свои способности к чему-нибудь прийти до приезда госкомиссии. Здесь, похоже, мыслят по-другому. Правильно мыслят, по мнению Урсулы. Поняв, что дело, наверное, слишком сложное, вызвали подкрепление сразу, а не когда зашли в тупик. Вам известно, как они умерли, спросила она, встретившись с Хедвигом взглядом в зеркале заднего вида. Многое указывает на то, что их застрелили, но полная уверенность появится только когда мы их исследуем. Енифер сидела в самом конце, рядом с Билл и просто наслаждалась. У неё прямо не укладывалось в голове, как это ей так повезло. Она в Миневее вместе с госкомиссией по расследованию убийств обнаружено шесть тел застреленных похороненных в горах. Это не то, что стоять и контролировать скорость и разнимать пьяные драки в пятницу вечером. Ради этого она и стала полицейским. Убийцы, версии, сложное расследование, погоня и напряжение. У неё внутри всё колокотало, ей хотелось поделиться новостью со всеми. Енифер Хольмгрен. Госкомиссия ей с трудом удавалось усидеть на месте. Билли обернулся к ней. Енифер знала, что улыбается, но ничего не могла поделать. "Чему ты так радуешься?" "Я просто безумно рада, что я здесь", ответила она как есть. Ваня покосилась назад на свою заместительницу. Она прямо-таки ждала, что Енифер закончит словами: "С тобой, Билли". Они, казалось, моментально нашли друг друга. сидели рядом в самолёте, смеялись, разговаривали о Twitter-аккаунтах, на которые были подписаны и прочих ничуть не интересовавших Ваню вещах. Всего за несколько часов унифер заставила её почувствовать себя старой. Она опять устремила взгляд вперёд. Надо всё-таки взять себя в руки. Она ведь покидает группу, и, наверное, просто здорово, что Биля хорошо общается с её заместительницей. Она не ревнует, но это её место. Енифер займёт её место. Конечно, она оставляет его по собственному желанию, но всё-таки в первые с тех пор, как она начала эту историю с Фейрой, она почувствовала, что не только куда-то отправляется, но и что-то покидает, что-то хорошее. Они повернули налево у местечке Нафорс, направо перед Хандёлем. Оказались в долине, где по обеим сторонам дороги под дождём возвышались расцвеченные тёплыми осенними красками горы. Дорога стала ещё уже, но вдруг перед ними распростёрлась большая парковка. Анюцели. Большой продолговатый дом, от которого во все стороны расходились пристройки. Одна короткая стена заканчивалась каким-то восьмиугольным, немного напоминающим силосную башню отростком. Повсюду серые крыши. На первый взгляд казалось, будто дом на 80% состоит из крыш. Себастьян совершенно не разбирался в архитектуре, но знал, когда что-то кажется ему уродливым. Этот дом был уродливым. Возможно, функциональным в качестве турбазы, но красивым он чёрт возьми не был. Вся компания поспешила внутрь, где в рецепции её встретили и приветствовали мужчина и женщина, представившиеся как Макс и Клара. Они выдали ключи, попутно обрисовав ситуацию на ближайшие дни. Оставаться в гостинице можно сколько угодно, хотя на самом деле она уже закрыта. В дневное время в гостинице будет находиться персонал, чтобы подготовить всё к зиме. Кое-кто будет здесь жить, но в корпусе для персонала. Приедет повар, чтобы готовить ланч и ужин. Завтрак им придётся брать на кухне. Возможно, появится несколько работников для проведения мелкого ремонта, но в таком случае только на день. Если им что-то понадобится или возникнут вопросы, Мац и Клара всегда к их услугам. Было решено забросить вещи в комнаты, быстренько поесть и как можно скорее отправиться в горы, пока не стемнело. У Хедвика Мелльс фун готовит две машины. Оказавшись у себя в номере, Торкер положил чемодан на кровать и подошёл к окну. Оттуда открывался вид на реку. Вода стояла высоко. Через стремнину вел навесной мост, а за ним хорошо просматривалась протоптанная дорожка, по которой обычно направляются в горы, проводящие тут отпуск туристы. Торкель был рад, что они здесь. По правде говоря, он связывал с этой поездкой определенные надежды. В первую очередь, не профессиональные, а личные. Он надеялся, что они с Урсулой опять вернутся к прежним отношениям. Возможно, пойдут дальше». Они долго жили в соответствии с тремя правилами, установленными для них Урсулой. Только на работе, дома никогда никаких планов на будущее. Этим простым правилам они следовали в течение нескольких лет, и получалось вполне нормально. Но затем ситуация изменилась. Урсула пришла к нему домой, искала его общества, хотела его дома в Стокгольме. Он расценил это как нарушение двух из трех правил и нарушил их Урсула. На его взгляд это все усложнило. В те немногие разы, что они за последнее время виделись или разговаривали, у Торкеля возникло ощущение, что Урсула изменилась. Не сильно, не радикальным образом, а в мелочах, в деталях. Он думал, что, быть может, дело в том, что она опасается приближения к отмене и третьего правила тоже. Возможно, ее пугает мысль об общем будущем. Самаму ему только этого и хотелось, но он понимал, что первому проявлять инициативу нельзя. Всё, что они делали, происходило в условиях Урсулы всегда. Он стремился вперёд, но сейчас у них появилась возможность для отступления, вернуться обратно, снова следовать правилам. Тогда всё, несомненно, стало бы проще. Он надеялся, что они смогут вернуться обратно и уже оттуда пойти дальше. Несколько ночей в гостинице Вдали от её мужа отступить, чтобы иметь возможность сделать шаг вперёд, ему хотелось этого. Он на это надеялся. Что думала Урсула? Ну, он как обычно не имел представления. После обеда, состоявшего из супа, гуляша, хлеба, кофе и шоколадного бисквита, они собрались на улице перед турбазой. Дождь усилился. Когда они шли через висячий мост к ожидавшему их на другой стороне транспорту, лило буквально как из ведра. Себастьян ненавидел дождь, хотя он обставительно оделся, всего через несколько минут он почувствовал, что всё равно промок до нитки. Промок и замёрз. Плохой погоды не бывает, бывает только плохая одежда, так могут говорить только чёртовы фанатики природы с промытыми мозгами. Это плохая погода. Чисто объективно отвратная погода, независимо от того, как ты одет. Себастьян задумался, не стоит ли повернуть обратно и подождать в гостинице. На самом деле, ему не обязательно осматривать место находки. Но тут они уже подошли к машинам и укрытию от сырости. Он протиснулся мимо Енифер и запрыгнул в машину самым первым. Примерно через полчаса они оказались на месте. На достанке стояла большая белая палатка. Электроагрегаты с бензиновыми двигателями снабжали энергией прожекторы, установленные снаружи и внутри палатки, для работы в начинающихся сумерках. Хедвик подвёл их к мужчине лет 50, который представился как Ян Эрик Каск. Пожав всем руть, он вел их по гленной каше в сторону палатки. Одна туристка ступила на выступ, он обрушился, и в результате мы нашли их. Он отогнал полог палатки, и Себастьян сразу бросился внутрь. За ним последовала Урсула. Торкель остановился у входа и осмотрелся. Мы все тут поместимся. Да, должны бы, только не подходить у близких краёв, а то тоже скатитесь вниз. Торкель, Билли, Ваня и Енифер зашли в палатку. Внутри было душно и сыро. Влажный воздух пронизывали лучи прожекторов, как будто полицейские оказались в инсектарии для бабочек. Зайдя внутрь, все сразу расстегнули куртки. В центре находился прямоугольный раскоп размером примерно 2 на 5 метров и около метра в глубину. На дне ямы более или менее в ряд лежали шесть скелетов. Два из них были значительно короче остальных. У двоих вокруг костей и слевшими тряпками свисали остатки одежды. У самого дальнего от входа скелета рука уходила за край палатки, словно он проверял, продолжается дождь на улице или нет. Снизу доносилось бурление воды. Ян Эрик вошел в палатку и сел перед могилой на корточке. «Обвал произошел вон там», — сказал он, кивая на остатки выступа в другом конце. «Женщина потащила за собой кисть и предплечье. Они у нас лежат в ящике снаружи». Урсула утвердительно кивнула. Она сняла крышку с объектива камеры, и тот, как она и предполагала, незамедлительно запотел. Отдав камеру Билли, Урсула натянула тонкие перчатки и присела на корточки возле могилы напротив Яна и Эрика. Себастьян и остальные выстроились по краям палатки. Это по части Урсулы, её шоу. Они только зрители. Шесть скелетов в относительно хорошем состоянии. «Их аккуратно расположили рядом друг с другом, не побросали кое-как», — говорила она громко, в одинаковой степени давая объяснение самой себе, команде и Яну Эрику. «Это имеет какое-то значение?» — тихо поинтересовалась Енифер, неуверенная, можно ли внутри палатки разговаривать. Урсула быстро взглянула на Себастьяна, словно разрешая ему ответить. «Возможно, это может указывать на то, что человек испытывает к жертвам определенное уважение». или что он, человек очень организованный и не слишком поддаётся эмоциям. Как вы их выкапывали, спросила Урсула, обращаясь к Яну Эрику. Мы привезли маленький экскаватор. Их зацепило копавшей машиной. Ну, да, возможно, кого-то коснулись. Урсула наклонилась и молча подняла бедренную кость. Её серо-коричневая поверхность казалась чуть ли не заплесневелой. Кое-где к ней пристали земля и глина. В средит тёмного налёта виднелась зарубка, где просвечивала светлая, почти белая костная ткань. Экскаватор не просто слегка коснулся скелетов. Увидеть какие повреждения появились на костях совсем недавно, было, конечно, не трудно, но проявив не большую осторожность при раскопках на подобное не пришлось бы тратить время и энергию. Урсула аккуратно вернула кость на место, мысленно взяв обратно Всё положительное, что подумала о полиции Йемтланде по дороге сюда. На ней оказались халтурщиками. Она потянулась за камерой, 빌 отдал ей аппарат. Ян Эрик встал и повернулся к Торкилю. Сначала мы думали, что они старые. В смысле, очень старые, пояснил он. Ведь здесь в горах по Миралу много народу. Зимой 1718-1719 года тут насмерть замёрзли более 3000 солдат Карла XII. случается, что мы до сих пор находим их останки. Нечасто, сейчас уже давненько не находили, но случается. Вы должны были сразу увидеть, что им не 300 лет, откликнулась Урсула, продолжая фотографировать содержимое могилы во всех мыслимых ракурсах. У них у всех в головах пулевые отверстия. Мы же не могли сразу знать, что это пулевые отверстия. Урсула с удивлением опустила камеру. А что бы это ещё могло быть? Какое-нибудь круглое колющее оружие? — Вы обнаруживаете шесть трупов с двумя круглыми отверстиями в черепах, и вам первым делом приходит в голову античное кулющее оружие, а не пуля? — Солдаты Карла ведь не из античности. Урсула предпочла полностью проигнорировать последнее замечание. Она продолжила фотографировать. Намного этих солдат разгуливало в Гортексе. Она опустила камеру и кивнула на два скелета, частично покрытых серо-желтыми остатками одежды. Этих двоих мы выкопали последними. Они лежат дальше всего от выступа. В голосе Яны Эрика слышалось напряжение от сдерживаемого гнева. Его терпению явно приходил конец. Себастьян с интересом наблюдал. Урсула и раньше демонстрировала местным талантам свое превосходство. Но это было жестоко даже для нее. Торкель тщательно следил за тем, чтобы они не схлестывали с местной полицией. Всегда. Всегда. Это являлось одной из важных причин их столь успешной работы. Урсула это знала. Тем не менее, она вправила несчастному мужику мозги. Себастьян услышал, как стоящий рядом с ним Торкель кашлянул. «Отдай камеру Билли, пусть он фотографирует дальше, а сама расскажи нам, что мы тут видим. Пора ехать обратно». Урсула остановилась и взглянула на Торкеля, который сделал маленький шаг вперед. Он спокойно посмотрел ей в глаза — Руск говорил своим негромким, хорошо модулированным голосом, словно просил об одолжении, но маленький кивок в её сторону чётко давал понять, что это приказ. Себастьян даже слегка усмехнулся, типично для Торкеля. Он прервал негативное развитие ситуации. И Ян Эрик наверняка посчитал, что Торкель встал на его сторону. Ну, сославшись на вымышленную нехватку времени и необходимость услышать экспертизу, он не стал повышать голос и не смутил Урсулу. Билль шагнул вперёд и Урсула протянула ему камеру. На самой вновь присела перед могилой на корточки. Самое предварительно четверо взрослых, двое детей. Исходя из костей таза можно предположить, что двое из взрослых женщины. Сколько времени они здесь пролежали? Трудно сказать. Влажна почва, глинистая, пористая, регулярно проливается дождями. Во всяком случае, более 5 лет. Она встала и пошла вокруг могилы. Двое, похоже, похоронены в одежде. Остальные двое взрослых и дети без нее. «А не могла их одежда исчезнуть?» — поинтересовалась Ванья. «Сгнить? Если была из другого, быстрее и сливающего материала?» «Возможно, но вокруг них не имеется никаких следов от одежды. Ни пуговиц, ни молнии, ничего. А как ты думаешь, не могли эти четверо пролежать дольше, тех двоих?» «Не похоже». Они все лежат на одном уровне. Одинаковые цветовые изменения у костей, одинаковое расположение тел. Думаю, можно исходить из того, что их закопали одновременно. Но зачем четверых раздевать, а двоих нет? Урсула не ответила. Она опять присела на корточки и аккуратно повернула два черепа, оказавшихся немного в стороне. У тех четверых, что без одежды, отсутствуют зубы, констатировала она. Это не объясняется тем, что они возможно пролежали дольше. А из-за чего исчезают зубы? это опять спросила Енифер. В могиле? На них не исчезают, Усул встала. Кто-то их предварительно выбил. Кто-то, кто хотел, чтобы их нельзя было идентифицировать, поинтересовалась Енифер. Она почувствовала, как по спине пробежал холодок. Она ведь поступила в полицию, чтобы добавить в жизнь приключений и драматизма. Конечно, более рутинная работа тоже приносила известное удовлетворение, но мечтала-то она именно об этом — искать, вычислять, обнаруживать, бросаться в бой, ловить. Она изо всех сил старалась не улыбнуться во весь рот, ее могли бы неправильно понять. Атмосфера в сырой палатке была подавленной и тяжелой. «Это гипотеза», — кивнула в ответ на ее вопрос Урсула. Себастьян большую часть времени промолчал. Теперь же он решил выйти из палатки, ему захотелось на улицу. Внутри стало слишком душно, трудно дышать. Даже дождь казался предпочтительнее. Он отогнул полок и вышел. Дождь почти прекратился, с севера дул холодный ветер. Себастьян застегнул куртку и несколько раз глубоко вдохнул. Шесть трупов, двое детей, судя по всему, казненных. В его времена Госкомиссия редко работала с убитыми детьми. Хотя порой доводилось. Это всегда давалось им тяжелее других расследований. Убить ребенка решится далеко не каждый. Уже это говорило о том, что они имеют дело с очень специфическим преступником. А уж выбить им потом зубы. Шесть человек, лежащих в могиле, явно не первые, кого он убил. И не последние. Себастьян был в этом уверен. Ленард расхаживал зад и вперед по открытому офисному пространству, представлявшему собой сердце журналистских расследований. Редакция сидела здесь уже более десяти лет и на сегодняшний день состояла из двадцати с лишним человек. Они теснились на втором этаже бетонного здания телецентра в одном из центральных районов Стокгольма. У их ближайших соседей редакции культуры людей было меньше, а помещения — больше, и некоторые имели даже такую роскошь, как собственный кабинет. У Леннарта раньше тоже был кабинет, до тех пор, пока два года назад их не возглавил Стура Лилья Даль, который первым делом велел снести все перегородки, чтобы дать волю креативности и спонтанным идеям. По его словам, ему хотелось поощрить обмен информацией и сотрудничества. Но Леннард знал, что на самом деле ему просто требовалось втиснуть максимум сотрудников на минимальную площадь. Теперь все сидели в одной большой комнате за повернутыми друг к другу столами. Леннард это ненавидел. Он хотел разговаривать по телефону и работать над текстами без постоянных помех. Когда он пожаловался, то услышал от Стура, что он консервативен и должен развивать социальную компетентность — Сам Ленар считал желание, чтобы тебя оставили в покое, вполне нормальным. Вдобавок ко всему, сам Стуры по-прежнему сидел в собственном кабинете, созданном из двух маленьких комнат. Он даже установил толстую стеклянную перегородку и новый конференц-стол, благодаря чему мог проводить все встречи обособленно и наблюдать за редакцией, имея возможность их не слышать. Такие слова, как обмен информацией, социальная компетентность и сотрудничество, явно относились не ко всем. «Ну, ведь он начальник, но для них всегда существуют другие правила». В данный момент в истории беседовал с восходящей звездой Линдой Андерсон, талантливой 30-летней журналисткой, ранее работавшей в газете «Экспрессен». Эти двое, казалось, никогда не закончат, и Ленард не понимал, чего ради встреча продолжается так долго – Когда он, запыхавшись, примчался обратно из кафе, то сразу попросил у стуры разрешения поговорить с ним. Сказал, что получил важную информацию и поинтересовался, найдется ли у стуры для него время. Тот пообещал. «Чуть позже, не сейчас». Сначала ему предстояло совещание за ланчем, затем встреча с директором программы, а после нее просмотр программы, которая пойдет в эфир в следующую среду. «Но после этого, пожалуйста». После этого в его кабинете оказалась Линда. Она перехватила стуры едва тот вернулся в редакцию, и они всё ещё разговаривали. Леонарду вдруг очень захотелось покурить, он быстро сунул в рот никотиновую жевательную резинку с искусственным фруктовым привкусом. Курить он бросил больше 2 лет назад, но часто испытывал внезапную потребность в сигаретах, особенно в случае стресса или скуки. Сейчас в какой-то степени присутствовало и то, и другое. Изначальная энергия, которую он ощущал после встречи с Шибеком, сменилась беспокойством. Да, он видел, как они смеются за стеклянной стенкой. Ленард никогда не понимал Стюра. Когда тот ему не был нужен, он набрасывался на него как ястреб, но как только с ним действительно требовалось поговорить, вечно повторялось одно и то же: "Чуть позже, не сейчас". Ленард устало сел за свой письменный стол, взял наполовину остывший кофе и отпил глоток. Не слишком вкусно. «Может, стоит проверить электронную почту, будет хоть какое-то занятие?» Как только он включил компьютер, дверь у стуры открылась. Похоже, они наконец закончили. Линда забрала их со стуры кофейные чашки и сложила свои бумаги. Стуры, стоя у двери, вяло помахал. «Ленарту. Рукой. Наконец-то! Король дает согласие. На аудиенцию!» Ленарт кивнул в ответ, перелистал несколько бумаг, изображая занятость. Встал и медленно двинулся в его сторону. «Ленарту. Наконец-то!» Особо ворвение ему изображать не хотелось, чтобы Стура не подумал, будто он стоял в полной готовности и просто ждал. Нет, он тоже занятой человек, очень занятой. По дороге он выплюнул жевательную резинку, к сожалению, промахнулся мимо урны, ему пришлось оборачиваться и наклоняться, чтобы ее поднять. Стура следил за ним взглядом, и Ленард ясно осознал, что вступление в королевский покой могло бы произойти немного более внушительно. — Да.